Глава 15. Незначительная мелочь «А вот шиш вам!» — сказал Бенефед, но я и покрепче слова знаю, чтобы выразить свою позицию. «Быть паинькой, да? Смиренно ждать, когда из моего дара сделают транзитную станцию для проходящих посмертный путь?» «Нет, с иллюзорной комнатой мои похитители, конечно, постарались на славу. Даже городской пейзаж за окном такой живенький, организовали, будто настоящий. Вот только в любом настоящем помещении, при желании, можно отыскать неприметные дефекты, оставленные при отделке. А в этой конуре без окон и дверей ничего подобного не обнаружилось. От нечего делать я все углы осмотрела. Пластиковый плинтус не может составлять единое целое с ламинатом и бумажными обоями ни в какой из реальностей, хотя бы потому, что это все из разных материалов производится. Что о герметичности камеры позаботились, молодцы, хвалю. Но зачем? Любой адекватный человек, не занятый жалостью к себе и мыслями о несправедливости судьбы, очень быстро обнаружил бы подделку. Даже магическая сила не нужна, чтобы заметить, что мебель растет прямо из пола. Для чего нужна была эта иллюзия? для того, чтобы скрыть то, что находится снаружи? Да я ведь и так уже догадалась. Перемещать меня из временной тюрьмы к месту расправы себе дороже, я ведь избежать могу. Поэтому проще сразу же разместить будущий накопитель там, где планируется его использовать. А находиться он может только на посмертном пути. Были, знаем и даже точно представляем, как все должно быть устроено. Я намеренно ползала по углам, изображая поиски слабого места в магической ловушке, чтобы злодеи не догадались об истинном положении дел. Удрать сложно, но можно, а им знать об этом совсем не обязательно. У меня есть путь для бегства, невидимый, на вид бесполезный, но на самом деле очень надежный. Плохо, что природная магия полностью запечатала все мои способности, включая телепатические. Но и это на самом деле не проблема. «Дима, блин, хватит уже истерить. Не нужна мне твоя бессмертная душа. И никуда я из твоей головы не уйду, хоть фольгой ее обматывай, хоть мокрым полотенцем». Мысленно пыталась я успокоить одного из колдунов, присутствовавших на чудовищном собрании в лесном. «Дима». Точнее, правильнее было бы обращаться к нему Дмитрий Иванович, поскольку дяденьке уже почти 60, но не суть. У Димы есть примитивные способности медиума, вот что важно. С посмертного пути и из мира мертвых связаться с живыми по-другому нельзя, только через таких вот посредников. Правда, мертвые обычно первыми на контакт не идут, потому что им в загробном мире покой всего дороже. Но риск навредить умственному здоровью и душевному равновесию Дмитрия Ивановича для меня в тот момент казался совершенно незначительной мелочью. Раз уж меня все равно уже считает злейшим из зол, пара лишних проклятий в мой адрес погоды не сделает. Дима, мне нужно, чтобы ты позвонил одной очень милой старушке и сказал, что я хочу через тебя с ней. — Поговорить. Номер ее телефона я тебе продиктую. Плюс семь девять Дима, уймись, иначе я тебе сейчас песни петь начну. Черный ворон, что ж ты вьешься? Не надо петь? Тогда бери карандаш и записывай номер, а потом передашь слово в слово все, что услышишь в своей бестолковой голове. Понял? Первого раза Дмитрий Иванович ничего не понял, поэтому пришлось спеть ему еще пару куплетов, метод рабочий. Я на Власове не раз проверяла. Когда я пою, даже наша овчарка выть начинает. В конце концов медиум смирился с неизбежным, позвонил Клавдии Никитишне и, не переставая всхлипывать, передал ей мои мысленные инструкции. — Ну вот и все, балбес, чего страшного-то? Только зря мое время и свои нервные клетки потратил. Завершила я этот утомительный ментальный контакт, перестала рыскать по углам и разлеглась на мягком ковре, раскинув руки и ноги в стороны. Все, что от меня зависело, я сделала. Осталось только ждать помощи извне и надеяться на всемогущий авось. Авось не все меня злом считают. Клавдии Никитишне я ничего плохого не делала. Если она не захочет помочь, значит, придется окончательно смириться со своей участью. Я могу и сама воспользоваться единственной имеющейся у меня лазейкой, но не стану, потому что это может быть опасно для Владика. Рисковать здоровьем сына ради спасения собственной шкуры я точно не буду. От Клавдии Никитишны требовалось не так уж и много. У нее дар природный. Она про естественную связь матери и ребенка много полезного знает. Я попросила ее всего лишь по телефону проинструктировать Власова относительно того, как вызволить меня из беды. Толя ничегошеньки в магии не смыслит, но у него хотя бы голова работает нормально. Уж булавки-то заговоренные в правильной последовательности, по схеме, которую ему Клавдия Никитишна пришлет, Ковер воткнуть он точно сможет. Будет, конечно, ворчать на меня потом за то, что дома магические предметы держу. Но это не самое страшное. Лишь бы выбраться. А остальное — пустяки. Тюремщики решили, что раз я бессмертная, то не испытываю потребности в еде, воде, исправлении естественных надобностей. Так-то оно так, но я уже привыкла чувствовать себя обычным человеком а отвыкать от привычек сложно. Вспомнила о грибах, которые так и остались лежать в корзинке в кухне лесной усадьбы, представила себе их поджаренными и чуть слюной не захлебнулась. Желудок от голода не свело, конечно, но чувство неудовлетворенности все-таки появилось. «Ну, погодите, гады, вот выберусь отсюда и такое вам устрою», Пожалеете, что вообще о моем существовании вспомнили, думала я, терпеливо дожидаясь помощи из мира живых. Особенно много плохого думала о Василии. Вот же мерзавец какой! Что белина, что он, два сапога. Та мертвая ведьма тоже хорошенько и заботливо прикидывалась, а сама за моей спиной козни строила. И этот туда же. А я-то, ну хороша же! Дважды на одни и те же грабли. Хоть вообще никого к себе близко не подпускай, чтоб потом не сожалеть. Не знаю, сколько времени я так пролежала на полу, ругая себя и своих врагов, но прекрасный закат над несуществующим городом за ненастоящим окном так и не сменился ночью. Еще один косяк моих похитителей. Могли бы расщедриться на смену дня и ночи, раз уж решили, что меня можно обмануть такой топорной иллюзией. Устав разглядывать идеально ровный потолок и плоский круглый плафон в его середине, я закрыла глаза и уже в который раз прислушалась к своим ощущениям. Ничего. Либо Клавдия Никитишна так и не позвонила Власову, либо не смогла дозвониться, либо у него что-то не получилось. Либо он тоже решил, что раз уж баба с возу... Не люблю ожидания. Бесит. Меня и от очередей-то всегда коробило. А когда не понимаешь, сколько еще придется ждать, и есть ли в этом вообще смысл, печалька полная. В какой-то момент вроде бы почудилось легкое дуновение магии. Я даже обрадовалась, но, как выяснилось, зря. Это всего лишь снова включился... Иллюзорный экран на стене. «Эль, мы тут посоветовались и решили, что ты должна подписать договор», сообщил мне Василий будничным тоном. Шишь тебе, а не договор», усмехнулась я, все еще лежа на полу и даже не подумав принять более подобающую позу. «Уверена?» Вопрос прозвучал не менее насмешливо, чем мой ответ. А потом из динамиков донеслось радостное «Мама!» У меня внутри будто что-то оборвалось. Я задержала дыхание, и изо всех сил борясь с нахлынувшей яростью, медленно села и посмотрела на экран. Моя гостиная в моем доме в Мухино. Мой сердитый муж сидит на диване и держит на руках нашего сына. По обе стороны от них расположились прихвостни Василия. Два черных колдуна, которые были на моей инициации, но позже вышли из шабаша. Первой моей мыслью было, как вы прошли через барьеры, гады? А следующий? Ага, браво, почти получилось. Василий неоднократно наведывался к нам в гости в Мухино. Но мы столь недавно сделали перестановку, о чем я ему не говорила. На картинке, которую мне пытались втюхать за правду, мебель стояла еще по-старому. Теоретически моих мальчиков тоже могли поместить в иллюзорную комнату, вроде той, куда засунули меня. Но я обнаружила еще одно несоответствие. Обручальное кольцо у Власова на безымянном пальце. Толя это кольцо профукал еще у Тепловых, когда в море купался. Оно ему немного великовато стало. Большим пальцем постоянно придерживал, чтобы не слетало. А тогда пьяный был, вот и потерял. — О каком договоре идет речь? — хмуро спросила я у Василия, прикинувшись дурочкой. — Добровольное согласие на использование тебя в качестве нового накопителя, конечно же. Самодовольно осклабился Вася. Раньше его улыбка казалась мне симпатичной, но теперь хотелось стереть ее так, чтобы больше уже никогда не видеть. Не подпишу, пока не прочитаю от начала до конца, — поставила я условие. — Да читай на здоровье. Только не тяни с подписью, а то сама понимаешь, кто может пострадать. Он кивнул в направлении моей ненастоящей семьи, и в этот же момент на столе появились несколько листов упомянутого договора. Экран погас. Я мысленно пожелала Василию провалиться в очень глубокую выгребную яму и утонуть там. Жаль, что теперь у моих искренних пожеланий нет такой силы, какая была прежде. Я сама лишила себя этой способности, чтобы сгоряча не навредить кому-нибудь. А зря. В такие вот моменты даже подобная мелочь сгодилась бы для целенаправленного дистанционного вредительства. Договор я читала долго и сочла его весьма забавным, потому что сторонами по сделке выступали только я и Василий. Фактически мне, бессмертному полудемону, предлагалось добровольно отдать себя в вечное рабство смертному колдуну, без какой-то взаимной выгоды. Демоны и божества в этом документе упоминались лишь вскользь и никак не влияли на условия, что было особенно приятно. Тщательно взвесив все «за» и «против», я оцарапала себе палец и заверила каждый лист договора кровью. «Готово. Забирайте». Бумаги сразу же исчезли со стола, а я снова разлеглась на ковре и принялась ждать. Посмертный путь предназначен для мертвых, а не для живых. При большом желании, должном старании и достаточном наличии знаний и магических сил С него можно вернуть пока еще не упокоившуюся душу в только что оставленное тело. Но я оказалась в другой ситуации. Меня засунули в этот тоннель очень даже живой и качественно изолировали от недружелюбной внешней среды, что невероятно сложно. Подобные забавы требуют больших усилий и кропотливой работы с разными видами энергии, поскольку посмертный путь растворяет все магическое оставляя человеческую душу совершенно чистой. Иллюзорный кокон, в котором я оказалась, не может оставаться надежным без постоянной поддержки. Он временный, и долго меня держать в нем не будут. К тому же для использования дара душевной пустоты еще и нужно будет освободить мой дух от плоти, иначе ничего не получится. Злодеи проделали колоссальную работу, надо отдать им должное но в подобных масштабах часто теряются малозначительные на вид мелочи, не от халатности, а по причине завышенной самооценки. Их много, а я одна. Они — демоны и божества, а я всего лишь бессмертный полудемон в хрупкой телесной оболочке. Я знаю своих врагов и должна трепетать перед их могуществом. Уже трепещу, ага. прям вся истрепеталась, аж устала. Магия связи матери и ребенка – великая природная сила, которой богам и демонам нечего противопоставить. Эта сила столь же чиста, как и та, которая обернула мою душу, чтобы я не могла использовать свои магические способности. Природная ограничила демоническую тьму, но внутри этой тьмы тоже имелась природа, о которой мои враги почему-то напрочь забыли наконец-то почувствовав долгожданный неосознанный прилив любви и нежности, я полностью отказалась от самоконтроля и позволила двум природным силам слиться в моей ауре, чтобы несколькими мгновениями позже разрушить внутренний барьер и впитать в себя то, что сулило мне свободу. Клавдия Никитишна все-таки не отказала в помощи, а Власов правильно составил Из зачарованных булавок печать, открывшую для меня через Владика связь с внешним миром. Осталось сделать совсем чуть-чуть, но действовать нужно было очень быстро. Раз, два, три. Моя душевная пустота наполнилась природной магией. Не до отказа, но достаточно, чтобы разрушить сложный кокон иллюзии. Первый выброс энергии заставил исчезнуть фальшивые стены мебель и окно с пейзажем за ним, обнажив при этом истинную структуру магической тюрьмы. Плетение действительно оказалось очень сложным, но слабые места в нем все-таки имелись, там, где использовались только демоническая и божественная сила. Следующим ударом я проделала приличную брешь в одном из таких мест, очищающий поток посмертного пути хлынул в образовавшуюся прореху и в считанные мгновения не оставил от моей тюрьмы и следа, а очень даже живую меня, как и предполагалось, просто вышвырнула обратно в реальность. И не куда-нибудь, а прямо к Васе в гости, поскольку по договору, подписанному моей кровью, я всецело принадлежу этому колдуну. «Какого?» Это было все, что Василий успел сказать перед тем, как кости в его шее громко хрустнули. Поблизости никого больше не обнаружилось, иначе я с преогромным удовольствием отправила бы прогуляться по посмертному пути еще несколько никчемных душ. Ни демонов, ни божеств, ни когошеньки Ну и ладно. Договор с Васей расторгнут по причине внезапной смерти одной из сторон а его магическим дружкам я ничего не должна. Позже с ними разберусь. Для начала надо вернуться домой, обнять мужа, поцеловать сына и выслушать нагоняй за то, что снова вляпалась в историю. Проблемы от меня никуда не убегут, а семья очень даже может».